Аргамак Я решил перейти в строй. Ночдив поморщился, услышав об этом. «Куда ты прешься? Развесишь губы, тебя в раз контрапупят Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию. Шестую. Меня определили в четвертый эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В 22 свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию. Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи. Мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады. Офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места». Казака решили судить, в рев трибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала. Он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз. «Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил». Тихомолов вел лошадь Стерика из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер, сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов. Я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части». Попадал в расположение неприятеля, ночевал во оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в Германскую войну я служил в артдивизионе при 15 пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, и изредка мы ездили в орудийной запряжке». Мне негде было привыкнуть к жестокой в раскачку рыси-аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи, запекшиеся черной крови, опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки аргамак начал засекаться. Задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади. Огнем истерии и упорства. Он не давался седлать. «Аннулировал ты коня четырехглазый», — сказал взводный. При мне казаки молчали. За моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать. Конная армия овладела Новоград-Волынским. В сутки нам приходилось делать по 60, по 80 километров. Мы приближались к кровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. «Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, и не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке. Я езжу, как все, нечего на меня смотреть». Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, и от этого снились мне сны. Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем. Взводный как-то сказал мне, «Пашка все домогается, каков ты есть». «А зачем я ему нужен?» «Видно, нужен». «Он, небось, думает, что я его обидел?» «А неужели ж нет? Не обидел?» Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути. «Зачем ты меня врагом наделил?» — спросил я у Баулина. Эскадронный проехал мимо и зевнул. «Это не моя печаль», — ответил он, не оборачиваясь. «Это твоя печаль». Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова. Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было. Рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило. Один казак из нашего взвода, Безюков по фамилии, был земляк Тихомолову. «Он знал Пашкиного отца там, на тереке». «И вон и отец Пашкин, — сказал мне однажды Безюков, — «коней по охоте разводит. Боевитый ездок, дебелый. В табун приедет, ему сейчас коня выбирать. Приводит. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит. Чего тебе надо? А вот чего надо». Махнет кулачищем, даст раз промежду глаз. Коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил? По моей, говорит, страшной охоте, мне на этом коне не ездить. Меня этот конь не заохотил. У меня, говорит, охота смертельная. Боевитый ездок это, нечего сказать. И вот аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот. Конная армия атаковала ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, ледяная тяжелая гроза, опрокинувшиеся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серп Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так верно строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади. «Ты что, бойцов, маринуешь?» — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя. «Верно, надо, если мариную. Смотри, нарвешься!» Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи, на площадь перед костелом, где у Коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохане ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб». Солнце горело на кирпичах И черепица костела Безюков, стоявший рядом С эскадронным, сунул ему В рот папиросу и зажег Тихомолов, волоча Рваную свою мантию Прошел к коновизи Калоши его шлепали Аргамак вытянул Длинную шею и заржал Навстречу хозяину Заржал негромко и визгливо Как конь в пустыне На его спине Сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно. «Знаться так», — произнес казак едва слышно. «Я выступил вперед. Помиримся, Паша. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить. Помиримся, что ли?» «Еще Пасхи нет, чтобы мириться», — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди. Он отдыхал на ступеньках костела. «Похристосуйся с ним, Пашка», — пробормотал Безюков, тихомоловский земляк, знавший калистрата Пашкиного отца. «Ему желательно с тобой похристосоваться», — «Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться». Пашка, как вкопанный, стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду. «Знаться так», — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказав в упор, «Я не стану с тобой мириться». Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко, Баулин все тер в лохане железную красноватую гниль своих ног. «Ты меня врагом наделил», — сказал я ему. «А чем я тут виноват?» Эскадронный поднял голову. «Я тебя вижу», — сказал он. «Я тебя всего вижу. Ты без врагов жить норовишь. Ты к этому все ладишь. Без врагов». по «Похристосуйся с ним», — пробормотал Безюков, отворачиваясь. На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой. «Ты знаешь, что это получается?» — сказал он, не управляясь со своим дыханием. «Это скука получается! Пошел от нас к трепанной матери!» Мне пришлось уйти. Я перевелся в шестой эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня, и мою лошадь.